Поначалу сделать это было непросто. Конечно, какой могучий мотор. Винты обладали зарядом нечеловеческой энергии. По соперничи косни. Но чудо ещё не торопилось. Оно медленно и ритмично переваливало свой вес, всю массу с одной стороны крыла на другую. Чего, чего, а упорство чудоюще было не занимать. И машина поддалась. Она вслед за своим за живым маятником стала покачиваться сбоку на бок все резче, все сильнее. Сидящие внутри сообразили, что так можно нарваться на неприятности, замедлих замедлили ход, сделали отчаянную попытку выровняться, и им это возможно удалось бы, но чудовище выбрало удобный момент и забросило щупальца вверх, вбив во внутрь боковое стекло и зацепившись за край дверцы. Теперь оно имело еще одну надежную опору. Почти сразу же сверху полилась зеленая жижа. Там отчаянно в несколько рук резали, пилили, рубили всем, что только имелось в кабине, этот цепкое, жилистое, мускулистое щупальце. Однако было поздно. Чудовище почти не ощущало боли. Им овладело нервное беспокойство, практически азарт. Оно уцепилось за край второй конечностью, подтянулось и чуть не полетело вниз. Дверца оторвалась, слетела с петель и скореженных и согнутых. Один из туристов выскочил следом. Видимо, был слишком упорный. И он тоже растворился в пилине, как и его предшественник. Но чудо ещё не упало. Оно успело зацепиться за боковины и вытянуло вверх третье щупальце. Обвело его вокруг кесла. Теперь проблем не было никаких. Подтянуться на трёх конечностях даже для такой громадины дело плёвое. Когда оно заглянуло внутрь, в кабине стало ещё на одного человека меньше. Человек Сидящий в соседнем кресле схватился руками за голову и выпрыгнул из машины. Он сорвал с себя на лету маску. И еще какое-то время был слышен его жуткий крик, крик потерявшего разум. Внутри оставались двое. Они забились данные в дальний конец машины, выставили вперед трубки. Они ждали. Чего они могли ждать, было непонятно. Но эти два туриста не решались стрелять. Де да пускаем и гробанёмся вместе с этой тарахтелкой, подумала чудовище. Пускай. Наверное, так просто будет лучше. Прав был отшельник. Не зачем умножать зло в мире, где его и так много. Она отвернулась от дрожащих туристов. Но угадкнув щупальцем в пульт управления, попала в какую-то клавишу. Машина наклонила. Моторы надсадно взвыли. Но видно было во внутренностях этой тарахтелки какая-то автоматика. Она и выправила машину. Второй раз экспериментировать чуда еще не стало. Эй, вы, сказала она в полголоса, не оборачиваясь. Охотнички. Чего же вы? Давайте шуруете, а то навернемся всей компанией. Туристы явно не ожидали услышать нечто членораздельное от этой жуткой, невообразимой твари, что заползла в их машину, и поэтому растерялись окончательно. Один из них упал лицом вниз и потерял сознание. Второго чудовище за ногу подтянуло кресло, усадило, надавило. Давай. Потом будешь не у не распускать. Никто тебя не трогает, понял? И турист что-то понял. И турист что-то понял. Может быть был док и по части лингвистики. Может быть его предки когда-то жили на этой земле и он перенял от них немного. Может быть просто толковый попался. Тафай, тафай! Повторил он возбужденно. Мы умель. Пшла. и вцепился в ручки. Тарахтелка пошла вниз. Э, где это мы? спросила чудовище. Турист залопотал что-то по-своему быстро и непонятно. Не суетись, Биг, я рядом, сказал друг отшельник. Чудовище резко обернулась. В кабине никого не было, помирищалась, наверное. Да нет, Биг, тебе не помирищалось, ответил отшельник. И чудовище сообразило, что слова доносятся не снаружи, что они звучат внутри головы. Ты никогда не разговаривал со мной вот так вот, издалека. Начал было чудовище. Мало ли чего не случалось с тобой, Биг? Не удивляйся. Я помогу тебе немного. Ну, чем смогу. Правда, для этого мне пришлось высушить цел <смех> полторы банки проклятого поила. Ну да ладно, Биг. Мы же всё-таки не будем с тобой считаться, да? Нет. Это ведь чудовище. Ну и хорошо. Я не буду надеяться. Сам всё сделай. Но я буду переводчиком между тобой и вот вот этим вот. Считай, что я я такой спутник связи. А вы два моих абонента. Слушай, ты мудрёно говоришь, отшельник. Я не все твои слова понимаю. Если бы хоть кто-нибудь на земле понимал все слова, мы бы жили совсем в другом мире. Ну всё, хватит. Хватит болтать. Не для себя, не для этого я себя гроблю. Чудовище повернуло голову к туристу. Где мы? Тот ответил, не разжимая губ. В 200 милях от этой вонючей дыры, где погибли наши парни. Чего ты хочешь? И, пожалуйста, не смотри на меня, мороз по коже дерёт. Никогда бы не подумал, что такое, он запнулся, что такие такие бывают разумными. Нет, не смотри, у меня руки дрожат. Мы навернёмся, если я не успокоюсь. Хотя какая разница? Всё равно ведь ты меня сожрёшь со всеми потрохами, когда мы приземлился, да? Да, подтвердил чудовище. Сожру и не поперхнусь. После этих слов турист, турист как-то расслабился, вздохнул <связывая> практически облегченно. Куда ты сейчас правишь? Да какая разница, где будь сожранный. Так, охотниче, не шути. Ты не у себя за барьером и не забывай об этом. Краска отлила от лица туриста, руки задрожали, но он был крепким парнем и все-таки совладел с собой. Если ты настаиваешь, можно повернуть назад. Да, я настаиваю, подтвердило чудовище. Терактилка завалила его на левый бок, в брешь стал задувать. Но чудовище не боялось сквозняков. Ты можешь связаться с другими машинами, теми, что сожгли посёлок. Нет, резко ответил турист. Нет, не могу. Врёшь. Нет, не вру. Ты сам разгромил здесь всё. Связи нет. Но ведь я не знали, что я улетел с вами, ведь знали? Турист усмехнулся и сдвинул маску. Ну, конечно, знали. Он помедлил немного, видно, решая говорить или не говорить, но потом сказал всё-таки. Мы вместе смеялись над тобой. Они не видели, но мы всем рассказывали, и они давали советы, как тебе прижать к земле, раздавить или подняться повыше, дотряхнуть да так, чтобы ты слетел. А потом решили, что ты и сам отвалишься. Повисишь, повесишь немного, пока силёнок хватит, да и отвалишься. Вот и отвалился. Ф, мать твою. Турист искренне и беззлобно выругался. Лишь когда ты вывернул силы, они хотели сблизиться и расстрелять тебя в упор. Говорили: "Мы изрешетим это чучело паршивое за нашего мальчугана. Мы с него на лету скальп снимем". Ладно, заткнись. Слишком много говорить будешь, сам понимаешь, оборвало его чудовище. Ничего, перед смертью можно, сказал турист, но умолк. Так, э, э, мы где сейчас? Ещё миль 20. Они не встретятся нам. А я почём знаю? Ты чего, боишься? Боюсь, сказала Чудающая. За них боюсь. А-а, ну-ну, выдыхал Тури с иронией, однако окончательно пришёл в себя. Чудающая взглянула вниз, но ничегошеньки не видела. Всё было в дыму, в тумане, только теперь она осознала, до какой степени было прокопчено и загазовано под куполом. Но Чудающую ни с чем было сравнивать. Она не видела иных мест. Знались лишь, что на востоке совсем плохо, что там и земли то под собой не увидишь. И все же зрелище это навевало печаль. Ты бы пониже спустился что ли? Есть, командир, ответил турист. Машина наклонила. Они зависли над какими-то развалинами, еле проглядывающими в серо-желтой пелене, похоже, что над тем самым пустырем, где и произошло ночное сражение. Ну-ка, еще пониже. Теперь прямо под ними стояла гусеничная машина с погнутым стволом. Чудовище признало её. Да, та самая. Турист молчал, но по лицу у него ходили желваки, губы подрагивали. "Любуешься, наконец-с, вида выдавил он. Твоё дело, да?" Чудовище еле сдерживалось, чтобы не ответить на г лице хорошую плюху. "Это их работа", процедило оно, почти не разжимая жвал. "Спускаемся" Тарахтелка совсем медленно, будто в нерешительности, опустилась прямо на брюхо. Старая модель, оправдывался за нее турист. С ваших складов, кстати. Он повер повернул голову к чудовищу. Но когда придут наши? И что будет, когда придут ваши? Поинтересовалось чудовище. Сам увидишь. Ладно, поживем, увидим, согласился чудовище. А сейчас ты кое-что сам увидишь.